Не слышал о таком и в легендах. Не семели ли священного ясеня Игдрасиля упало и проросло в этих ныне пустынных землях. А я ползал по нему и ел плоды. Ветку вот еще оторвал. Оно что, обиделась? Если по мне ползать, а потом оторвать сучок, я тоже обижусь. А может, это вовсе и не то, о чем кажется. И я попался в еще одну ловушку, в которой благополучно сгину. Тем не менее, больно, и сильно хочется дышать. Отрывать мне бестолковку дерева или что-то им притворялось меж тем не спешило. Хватку лишь чуть ослабило, чтобы не задавить. Сбоку взметнулась еще одна ветвь, и в ее объятиях предсказуемо был зажат зубастый. Схваченный за ноги, ниже пояса он или оно, не издал ни звука. Вместо этого, изогнувшись, вондел зубы схватившуюся его конечность, и тут же был раздавлен и смят в лепешку словно кому рыбьей кожи, а до меня донёсся тошнотворный хруст. Немного помяв и покомков нечистика, ветка дерева сначала упруго согнулась, а потом резко распрямилась, услав то, что осталось от немертвого. далеко в туман. «Не хочу так же. Нет. В туман и вообще отсюда подальше хочу, но не таким способом. Я не люблю, когда меня тискают. С детства причем. А уж если этим займется дерево...» Высотой многие десятки ярдов. Эдак в чертоге павших валькирия меня в мешке привезет. В многократно сложенном состоянии. И это славы мне не добавит. А если оно мне головенку раздавит, то куда я пиво заливать буду на вечном перу? Чем мясо вебря всех хрим не разжевать буду? Непорядок. Я осторожно попытался чуть разогнуть объятия ветви. И они тут же сжались так, что мои глаза сделали попытку вылезти на лоб потом выпасть и, упав на землю, навеки там потеряться. Из горла выдавилось тоненькое сопение. Я легонько похлопал вид в покоре, чуть подергал ногами, немного конвульсивно поизбивался, и она снова позволила мне дышать. Больше попыток освободиться я предпринять не отважился. А нас, похоже, изучают. По крайней мере, поток внимания стал буквально осязаем. Не знаю, как драуграм, а мне очень неуютно. Ощущение как если, раздевшись поздней осенью до портков и нижней рубахи, вылезти на утес повыше, возле моря, да во время шторма, и сырой ледяной ветер проберет до костей и заморозит кишки. Проверяет, должно быть, годимся ли на удобрение. Проверяет. Я был взвешен, осмотрен и признан годным. Этот вывод я сделал, наблюдая, как ожившее дерево разорвало драуграх пополам и раскидало по окрестностям. Я же остался висеть. годным. Причем не на удобрение. Поток образа затопил сознание, а я от такого чуть не вырубился. Если вкратце, из того, что я понял, едва удержавшись на грани потери сознания, дерево умирало. Образ невероятной усталости заслонил все остальное. У него больше не было возможности сопротивляться злой силе, царивших в этих местах. Сила эта ненавидела все живое, а последний хранитель, чего я не понял, умирал растягивая агонию на долгие годы, но не в силах ей противостоять. Во мне образ мелкой козявки, ползающей по дереву взад и вперед, показался мне несколько... М -м, неприятным. Дерево видело шанс, и теперь оно, похоже, просило об услуге. Я оценил. Держа меня в прямом смысле слова за глотку, оно могло бы и требовать, и я бы согласился, и был бы дурак поступи иначе. Но оно просило. А суть просьбы проста. Взять семечко, продолжение его рода и унести из гиблого места, так как здесь ему не выжить. А оно — дерево. В благодарность меня отпустит в таком разе. Куда отнести? Дескать, пойму сам, а оно не знает. Или не хочет мне сообщать, чтобы не пугать раньше времени. Или я просто не могу его понять. Я, как мог, передал ему свое согласие. Разве был выбор? Только вот и без оружия я далеко не уйду. Я передал дереву несколько образов. Вот меня ловит и едят траугры. Вот меня ловит и ест зубастый. Вот меня ловит и ест длинномерное чудовище. Вот меня ловит и ест шайка болотных духов. Вот образ, полученный мной в ответ не мог быть истолкован иначе, как просьба заткнуться. Силу хранителя неведомо чего оставались крохи, но из болот меня вывести он был в состоянии. Хранитель спросил еще раз. «Согласен ли я?» «Так сказал же уже!» Едва я открыл рот, чтобы подтвердить свое согласие вербально, как моя пасть была тут же заткнута яблоком. Ну, или чем-то вроде него, круглым и сочным. А потом вспышка света, на миг туманную мглу. Деревянный ошейник распался, и я почувствовал, что меня куда-то затягивает. Уже проваливаясь в неведомое, я успел взглянуть на хранителя. Прежде чем зеленое листво жил тело и дождем осыпалось на землю, корочернело и лопалось, а ветки одна за другой беспомощно паникали. Видать, все, отмучился шершавый. Приземление вышло мокрым. Подняв тучу брызг, я погрузился с головой. Успешно воткнулся в одно, там словно бывалый рак. Глубоко провалился вил и вдоволь наглотался воды. Выплыв же на поверхность, едва не отправился обратно. Сила вернулась. Ее поток, вливающийся в меня, ощутим был почти физически. Как же мне этого не хватало! Теперь я понимаю у вечных воинов, что схватки потеряли руку или ногу. Сила для колдуна абсолютно то же самое, что конечность для обычного человека. Счастлив стал просто неимоверно, короче говоря. Оглядевшись, отметил еще повод для радости. Я нахожусь посреди небольшого лесного озера а вокруг ни следа проклятого тумана, ни клочка. А по берегам озера стоит лес. Обычный зеленый лес. Хранитель выходит обещание сдержал, что не может не радовать. И, может быть, я скоро выйду к людям. Кстати, об обещаниях. Раз уж дерево выполнило свою часть сделки, я выполню свою. Зеленый надкусанный плод качался на поверхности воды ярдов трех от меня. Но едва я повернулся на брюхо, Дабы доплыть до него, как меня что-то с великой силой ударило по хребту, отправив обратно на дно. Враги последовали за мной, и тут достали сволочи. Но я уже привык к неожиданностям и вступил в схватку. Отбросив гибкую руку твари, которая она силилась обхватить мне горло, нащупал в свою очередь ее тонкую шею, каковую, и свернул одним могучим усилием. Думал взять еще за морду и выдавить глаза, но головы не нашел. И лишь как следует, ощупав поверженную выражену, испытал муки стыда, ибо нет славы в том, чтобы биться не на жизнь, а насмерть со своим собственным дорожным мешком. А уж быть почти побежденным им, он ведь меня чуть не утопил. Хорошо, хоть глубина небольшая, а не то кормить меня раков. Мысль о собственной никчемности преследовала меня, пока я вытаскивал на берег мешок, плавал за плодом и дубины, тоже не неподалеку, но была вскоре отринута. Некогда заниматься самокритикой. Надо отдохнуть и двигаться к людям в обжитые места. Ну что ж, дренг в Архевде. Обратился я за неимением иного собеседника к самому себе. С честью и вышел ты из передряги. И когда-нибудь сложат о тебе сагу. Сами сложу, может быть. Презрел опасности. Победил чудовищ. Обрел сокровища. Видел то, что не видел до меня никто из детей прекрасного севера. Остался голым. Голодными, безоружным. Зато целым и невредимым. И яблочко вот еще дали. Мякоть я объел, ибо был голоден. А единственное семечко, довольно большое, в твердой кожуре положил мешочек с рунами. Тут же закапывать я его не стал. Дерево сказала. Сам пойму, когда увижу место, которое именно то самое. Итак, каковы итоги? У меня есть сила магии, и я нашел сокровища. У меня нет штанов, и я потерял самоуважение. А еще. Я не знаю, где нахожусь и куда идти. Что ж, минусов вроде больше, но я верю в лучшее. Я всегда в него верю. Такой характер. А теперь пора в дорогу. На север от меня болото. Значит, дорога мне на юг или хотя бы в направлении от этого проклятого богами места. Чувство направления, кстати, тоже вернулось. Так что я снова мог ориентироваться по сторонам света. А то позорвить, заблудившийся Нордлинг. Но не смешно ли? Из оцаревших полотняных лент, и ранее материалом для перевязки, что хранились в мешке, сплел себе что-то вроде опорок на ноги, а то, пока выбирался из озера, сквозь заросли ивняка и сколол себе ступни до крови. Но эта мелочь не могла лишить меня присутствия духа, что мне теперь такая ерунда, как пара мелких порезов, бурчащая брюха, Отсутствие одежды, пара тысяч комаров, слетевшихся на завтрак, плавно переходящего в обед, и если не найду нужных трав по дороге. В ужин. Хотя, чего это я? К сорту травы. Сила при мне и соли немного есть. Защитник руки комаров отпугнет. Я шел по лесу и наслаждался. Свежим воздухом, ощущением свободы. Ну и следами человеческого присутствия. Он, старая затеса на коре ели. Видать, село или ловушку ставил умелый охотник. Или вот спустя некоторое время дупло обнаружилось с подвешенной рядом с ним колодой. Видимо, семья пчелиная тут жила, а Бортник таким образом от посягательства медведя ее уберегал. Раз костровище встретилась. Благодать бы была, если б не одно «но». Тяжело Хердману в битве без меча. Это мудрость житейская. Не просто жениху в брачную ночь без невесты. Тоже разумно. Но кто бы знал, каково в лесу без штанов. Это испытание похлеще драки с драуграми я вам скажу. Я даже и не подозревал, сколько в обычном лесу водится тварей, умеющих так больно кусаться. Однако не подобают юному Дренгу и в будущем, несомненно, могучему колдуну стонать, как жалкому трелю, получившему плеть и за неродивость. Невзгоды надо принимать стойко, и я принимал их с терпением, достойным самого Локи, которого за оскорбительные речи на перу Эгира приковал скале. На эту скалу намотали змею и заставили ею плеваться в едом. Да, стояки и силен духом. Но мелкие летучие демоны кусают ведь больно и во все места. И муравьи им ни в чем не уступают. А гостеприимные пауки, которые будто бы всю жизнь ждали и надеялись на встречу со мной, они теперь рады мне до глубины своей паучьей души и встречают меня как давно пропавшего и вдруг найденного брата. И все меня хотят обнять и прыгают на меня с деревьев. И ползают по мне. Я не люблю пауков, хотя и не боюсь. Просто не люблю. И хотел бы, чтобы пауки относились ко мне так же. Но на все эти мелкие превратности лесной прогулки я перестал обращать внимание, когда вдалеке послышались людские голоса. Кажись, кто-то на кого-то орал. Порыв рвануть к людям был мной тут же безжалостно подавлен. Мой запас глупости исчерпался, когда я полез в топи. Так что я приготовил нож и дубину и спрятал мешок с болотной добычей под приметной корягой. Так оно безопаснее. И ветку рядышком надломил. Если наковрюсь с людьми, то вернусь за скарбом, а если отнесутся не с добром ко мне, то и золотишко им не видать. Золото. Оно такое. Многим глаза застит. А человеки, любопытное создание, обязательно захотят узнать, что в тяжелом мешке у голого человека что собрал на себя всю паутину в этом лесу и не имеет нормальной обуви. Но зато при себе у него увесистая сумка. Так что припрятал, а с собой лишь кошель взял с монетами до да мелкими цасками, что подобрал в руинах. Постерегусь, в общем. А еще, может, одежкой удастся рожиться. Купить, украсть. Да хоть бы и отнять, дело житейское. Мне нужнее. Подобравшись поближе, я обнаруживаю шикарные сапоги. А в них где-то просто королевские штаны из небеленого полотна, пусть кое-где и грязные, но все равно лучше, чем мой подгузник. И рубаха еще есть, да. Это то, что мне нужно. Все это добро, надетое на стриженного под горшок мужика, целилось из лука куда-то вперед. Судя по просвету в стене деревьев, впереди про Галина, или просто лес кончился. Просто подойти и сказать мужику: мне нужна твоя одежда и обувь, не поймет? А то и драться полезет. Не поймет точно. Вопли, доносящиеся с прогалины, мной самим поняты почти не были. Через два слова на третье. Видать, далеко меня хранитель закинул, что общий язык настолько изменился, купцов-то в хагале, говоривших на общем, я понимал хорошо. А судя по интонации, обстановке впереди накаляется, видать, конфликт не шуточный. Небось гравят кого? Тогда и мне не зазорно. Я подкрался еще ближе. Дядька с луком был полностью поглощен созерцанием происходящего, а мох отлично глушил шаги. Сквозь прореху зелени куста, которую выстриг для себя лучник, отлично было видно происходящее. Могучий, седобородый дедуган, сжимая в ручищах оглоблю, стоял на телеге и поливал ругательствами. А что это за ругательство? Слова "ублюдоки, ослиная задница я понял. Черноволосого доброго молодца поигрывавшего топором. Сзади от молодца толклись еще четверо парней, лет по двадцать каждому. К ногам детка жалась то ли девушка, то ли женщина. На голове платок, сама худенькая. Но точно грабят. А лучник сидел в своей засидке, глухое, как титерев на току. Наверное, представлял, как они, прибив деда, разложат деваху. А в засаде нельзя пускать слюни и щелкать клювом. И он закономерно получил по затылку. А чему удивляться. Бывают и среди бондов, и даже лосингов крепкие бойцы, но этот явно не из таких. Да, Олаф меня хорошо учил, и в Борге бой кулачный крепко уважали. Правильное это дело. Укрепляет тело, бодрит дух. Да и весело опять же, так что удар у меня ставлены. Жертвой моей стальной руки пал парень. На пару-тройку лет меня постарше, ошибочно принятый мной со спины за взрослого». Я отволок его на пару десятков ярдов. Обдеру, да, и слиняю далеко-далеко. они пусть тут сами разбираются. Локи их знают, кто тут прав, а кто не очень. Спрогалины заорали снова. Что-то вроде «Тоуни, Тоуни» или хоуни, как Как-то так. Впрочем, орут и пусть их. Буйволом ревел негодующий дед. Ржала коренастная дедова конячка. Ругались нападавшие. В общем, скоморохи. Рубашка парнишкина мне, однако, великовата, но сойдет, а сапоги должны быть в самый раз. Я анучи заберу, потом отстираю. И вот очень и кстати, когда я стягивал с доброго парня штаны, дабы наконец прикрыть свои искусанные комарами и мошка сквозь кусты выломился один из парней, что прикрывал тылы чернявому главарю: Тони! Где ты? Видимо, Тони это лучник. Увидев меня, стягивающего штаны с его бессознательного друга, он остолбенел. Ох, как неудобно то получилось! Как же некрасиво! Даже не знаю, что ему и сказать. Ничего говорить не потребовалось. А! Упырь! Бур-бур-тони!» И ломанулся от меня обратно, откуда пришел. Ну вот, упырь, значит. Хотя понятно, чего он испугался. Голый, зеленоватой кожей, весь перемазанный в грязи и паутине, со спутанными длинными белыми волосами, торчащими в разные стороны, я, наверное, действительно походил на упыря. Любой бы струсил, кроме Нордлинга, на его месте. Ведь одна из самых жутких тварей, какая только может быть, это упырь, приходящий при свете дня, восставший мертвец, жаждущий живой плоти. И нет, на свете страшнее и подлее твари, чем упырь мужа ложец. Да, нехорошо вышло. С прогалины доносится уже не перебранка, а звук имбоя. Дед все-таки оглоблю свою применил. А я, раз уже улез во все это, решил подобраться поближе. И лук подобрал. Ничего особенного, кстати. Не боевая вещь, для бондов может и подойдет. А в поход бы я такую дрянь не потащил. Стрелы, кстати. Все охотничьи, на крупную дичь. Я осторожно подобрался к месту сражения и обнаружил, что дед в помощи особо не нуждается. Один из нападавших лежал ничком, другой корчился от боли с разможенным плечом. Целым оставался только один танцевавший напротив грозного старика черноволосый главарь, а остальные куда-то слиняли. Принять поражение главарь не желал, а подойти ближе справедливо опасался. Дед махал оглоблей, как умелый пастух плетью, легко и непринужденно. Что ж, пора вмешаться и принять благодарность спасенных. Может, покормят да расскажут, куда меня закинула эта полина. Я выстрелил главарю в ногу. С луком я не очень, это еще слабо сказано. Лучный бой мне никогда не давался, но уж с нескольких ярдов я не промахнусь. Парень взвизгнул тоненько, схватился за древко стрелы, торчащие из ляжки, и тут же огреб дедовой дубины отчего надолго ушел себя и признаков жизни больше не подавал. К деду тут же подбежала его спутница. Что-то тараторен, но тот отодвинул ее в сторону, повернулся ко мне и повелительно взмахнул рукой. К беседе, видимо, пригласил. «Я же не замедлил явиться. В трофейных штанах и сапогах. Весь овеянный сиянием ратной славы». Лук с наложенной стрелой из рук, однако, не выпустила паски ради. «Уж больно грозным выглядел дед».